«Программный сбой. Готова познакомиться со своей новой семьей?» Она отвернулась от окна, за которым снег заваливал бамбуковые заборы, и приземистый андроид расчищал себе путь и посмотрела на человека, сидевшего напротив. Он был добр к ней во время всего путешествия, которое заняло целых два дня. Они пересаживались с хувера на поезд, с поезда на два пассажирских корабля и снова на хувер. Но улыбался он по-прежнему нервно, и это заставляло ее беспокоиться. К тому же он постоянно забывал ее имя. «Я не помню старую семью», – ответила она, поправляя тяжелую левую ногу, чтобы та не высовывалась так далеко в проход между сиденьями. Его губы сложились в гримассу, которая, наверное, должна была выражать сочувствие, и на этом разговор закончился. Внимание ее спутника снова переключилось на устройство с экраном, бросавшим зеленоватый отсвет на его лицо. Он не был старым, но глаза его казались уставшими, а одежда сидела плохо. И хотя он был чисто выбрит, когда она впервые его увидела, сейчас ему не помешала бы бритва. Она снова стала смотреть на заснеженную улицу. Пригород показался ей тесным и странным. Ряд приземистых одноэтажных домиков, за ним особняк с замерзшим фонтаном во дворе и с красной черепичной крышей. Еще ряд одинаковых особняков, облезлая многоэтажка, а за ней снова одноэтажные домики. Это выглядело так, будто кто-то зачерпнул пригоршню домов и рассыпал их по сетке дорог, не заботясь о том, что куда попадет. Она подозревала, что то место, куда они едут, не будет похоже на холмистые просторы, которые она видела в Европе. Но тогда она была в таком затуманенном состоянии, что едва могла что-то вспомнить. Она помнила только, что там тоже шел снег. Она устала от снега и холода. Из-за них болели кости, там, где ее тело соединялось с металлическими протезами. Она снова посмотрела на человека, сидевшего напротив. «Мы скоро приедем». «Скоро зола!» Он кивнул, не поднимая глаз. Обхватив пальцами шрам на запястье, она ждала. Надеялась, что он скажет что-нибудь, чтобы ее успокоить, но кажется, он был не из тех, кто замечает чужое беспокойство. Она попыталась мысленно назвать его «папа», но у нее ничего не вышло. Она даже не могла сравнить этого человека со своим настоящим отцом, поскольку в результате бесконечных операций все ее воспоминания почти исчезли. И все, что у нее осталось от родителей, это их ID-профили с фотографиями, которые ни о чем ей не напоминали, и штампом сверху умер. Они погибли в аварии, отнявшие у нее ногу и руку. Согласно официальным записям, больше у нее никого не было. Дедушка и бабушка Золы тоже были мертвы. У нее не было братьев и сестер, никаких больше родственников, никаких друзей». Во всяком случае таких, которые захотели бы напомнить о себе. Во всей Европе не нашлось никого, кто захотел бы взять ее к себе. Поэтому в поисках новой семьи они добрались до самого нового Пекина. Она прищурилась, пытаясь вспомнить, кто это «они» – безликие люди, которые вытащили ее из обломков и превратили в «это» – доктора и хирурги, ученые, программисты. Должно быть, там был и какой-нибудь социальный работник, но она не могла вспомнить. Ее память подсовывала ей лишь размытые образы французской глубинки и этого незнакомца, сидящего напротив, уставившегося на прибор, который он держал в руках. Ее новый приемный отец. Хувер начал снижать скорость, приближаясь к обочине. Уткнулся в сугроб и, вздрогнув, остановился. Зло хватилось за поручень над головой, Но Хувер уже замер, выскочив немного из колеи на плотный снег. «Вот мы и приехали», — сказал человек, когда двери Хувера открылись. Она вжалась в сиденье, ее рука сжимала поручень, а порыв ледяного ветра закружил вокруг них. Они остановились у одного из этих небольших домиков с облупившейся краской и водосточным желобом, провисшим по тяжести снега. Тем не менее, это был довольно симпатичный домик, белый, с красной крышей окруженный голыми деревьями и кустами, так что Зола смогла представить себе, как этот сад выглядит весной. Человек расплатился, проведя запястьем над сканером, выбрался из хувера и шагнул на подъездную дорожку, расчищенную от снега, но покрытую льдом. Раньше, чем он успел сделать еще шаг, дверь дома распахнулась, и две девочки, ровесницы Золы, с радостными воплями сбежали по ступеням крыльца. Человек наклонился, раскрывая объятия, и девочки бросились ему на шею. Сидя внутри хувера, Зола впервые услышала, как этот человек смеется. На пороге, запахивая толстый стеганный халат, появилась женщина. «Девочки, не задушите отца. У него была долгая поездка». «Не слушайте свою мать. Можете душить меня сколько угодно». Он поцеловал дочерей в макушке и выпрямился, крепко держа их за руки. «Хотите познакомиться со своей новой сестрой?» – спросил он, оборачиваясь. Казалось, он удивился, увидев пустую дорожку. «Выходи, Зола!» Она поежилась и разжала руку, которая держалась за поручень. Придвинувшись к двери, она попыталась выйти из хувера, но расстояние до земли оказалось меньше, чем она ожидала, и ее новая нога не успела согнуться. Лед затрещал, она вскрикнула и оступилась. Мужчина поспешил к ней и поддержал, сжав ее металлические пальцы. «Все в порядке. Это вполне естественно. Твои мышцы пока еще слабы. Понадобится время, чтобы проводка полностью интегрировалась в нервную систему». Зола уставилась в землю, дрожа от холода и унижения. «Что могло быть естественного в обживленной проводке?» «Зола», — продолжил мужчина, выводя ее вперед. «Это моя старшая дочь Перл, а это младшая». А это их красавица мать, Адри, твоя новая приемная мать. Из свисающих на глаза темных волос она уставилась на двух девочек. Они обе во все глаза таращились на ее металлическую руку. Она хотела убежать спрятаться, но тут младшая пиона спросила: Больно было, когда тебе ее приделали? Почувствовав, что уверенно стоит на ногах, Зола высвободила свою руку и прижала ее к телу. Я не помню пиона. Во время операции она была без сознания, сказал мужчина. «Можно потрогать?» – спросила та, уже протягивая руку. Гаран, хватит. Люди смотрят». Зола встрогнула от пронзительного голоса, но когда подняла взгляд, ее приемная мать не смотрела на них. Она смотрела через дорогу. Гаран, так зовут мужчину». Зола постаралась это запомнить а потом проследила за взглядом Адри и увидела человека, уставившегося на них в окно. «Тут холодно», — сказала Адри. «Перл, ступай, найди андроида, пусть она принесет багаж отца. Пиона, можешь показать Золе ее комнату?» «Ты хотела сказать мою комнату?» Поправила Перл, ее губы скривились, когда она направилась к дому. «Я старшая, я не должна делить комнату с пионой». К удивлению Золы, младшая девочка повернулась и вцепилась в ее руку, потянув за собой. Зола едва не поскользнулась, что кончилось бы новым унижением, но тут она заметила, что и пиона не твердо ступает по льду. «Пусть Перл забирает комнату», — заявила она. «Я согласна жить с Золой». Адрина напряглась, когда увидела их сплетенные руки. «Вы обе не спорьте со мной». Конденсат выступил на металлической руке Золы, когда она вошла с морозного воздуха в теплую прихожую. Но Пиона, кажется, этого не заметила и потянула ее дальше, в заднюю часть дома. «Не знаю, почему Перл расстроилась», сказала она, толкая дверь плечом. «Это самая маленькая комната в доме. Наша спальня намного лучше». Отпустив руку Золы, она подняла жалюзи на маленьком окне. «Смотри, отсюда видно соседскую вишню». Она очень красивая, когда цветет». Зола не пошла за ней к окну и окинула взглядом комнату. Она оказалась маленькой, но была больше купе в поезде, и у нее не было других спален, с которыми можно было бы сравнивать. Матрас в углу, одеяло аккуратно подоткнуто, а у ближайшей стены пустой маленький шкаф. У Перлу тут был надскрин, но мама переставила его на кухню. «Ты можешь пользоваться моим, когда захочешь. Тебе нравится остров кошмаров?» «Это мой любимый сериал. Остров кошмаров». Не успела Зола переспросить, как в ее мозгу возник поток данных. Популярный сериал для девочек-подростков. В нем снимаются 36 молодых знаменитых актеров, погрязших во лжи, предательствах и романтике. Еще там есть безумный ученый, у которого есть план. «Только не говори, что никогда о нем не слышала». Зола пожала плечами. «Слышала». Ответила она, моргая, чтобы прогнать цифры и буквы, и невольно задалась вопросом, можно ли заставить собственный мозг прекратить это делать всякий раз, как она слышит незнакомые слова. После того, как она очнулась после операции, это происходило почти постоянно. «Какой-то сериал, и там еще есть какой-то безумный ученый, так? Хотя я никогда его не видела. Не страшно, у меня подписка на целый сезон, посмотрим вместе». Она запрыгала от радости. Взгляд Золы остановился на коробке, наполовину задвинутой за дверь. Небольшая рука в царапинах свешивалась через край. «Что это?» – спросила Зола, нагибаясь. Руки она держала сцепленными за спиной. «О, это Ика!» Отойдя от окна, пиона нагнулась и вытащила коробку на середину комнаты. Она была набита частями разобранного андроида. Округлое тело, блестящая белая голова, сенсорные датчики, прозрачный пакет, набитый винтами и чипами. У нее был какой-то сбой в индивидуальном чипе. Мама слышала, что за нее можно выручить больше, если продать по частям, а не целиком. Но ее никто не захотел покупать. И теперь она просто лежит тут, в коробке. Зола поежилась, невольно задаваясь вопросом, насколько похожи между собой чипы андроидов. Или киборгов. Я очень любила Ика. Она была гораздо забавнее скучных садовых андроидов. Пиона взяла трехпалую металлическую руку и сделала так, чтобы пальцы сомкнулись. Мы с ней играли в ателье. Ее глаза загорелись. «Слушай, а тебе нравится играть в ателье?» Адри появилась в дверях как раз в тот момент, когда мозг Золы сообщил ей, что ателье – это игра, в которую часто играют дети и где костюмы или взрослая одежда используются, чтобы развить воображение. «Ясно», – подумала она, прогоняя сообщение. «Ну, Зола», – сказала Адри, затягивая пояс халата и со страдаческим выражением лица, оглядывая комнату. «Гарен сказал, что ты не очень требовательна. Надеюсь, тебе тут нравится?» Зола снова оглянулась. Постель, шкаф, ветви вишни, которая зацветет в соседском саду. «Да, спасибо», – Адри потерла руки. «Хорошо». «Скажи, если тебе что-нибудь понадобится. Мы рады разделить с тобой дом, учитывая, через что ты прошла». Зола хотела еще раз сказать спасибо, но тут в ее оптобионике мелькнул маленький оранжевый огонек, и она поняла, что хмурится. Это было что-то новое, и на понятия не имела, что это такое. «Может быть, какой-то сбой в мозгах?» «Идем, пиона», – позвала Адри, отступая в коридор. «Мне нужна помощь на кухне». «Но у Золы собирались... Пиона, сейчас же!» Насупившись, Пиона сунула Золе руку андроида и последовала за матерью. Зола помахала чужой рукой им вслед. «Пока-пока!» Шесть ночей спустя Зола проснулась, потому что вокруг пылал огонь. Она закричала, скатилась с матраса и упала вместе с одеялом, обернувшимся вокруг ее киберноги. С минуту она лежала, задыхаясь и пытаясь руками сбить пламя а потом наконец поняла, что оно не настоящее. Перед ее глазами светилось предупреждение о перегреве, и она заставила себя лежать спокойно, дожидаясь, пока оно исчезнет. Кожа стала липкой, капли пота катились по лбу. Даже металлические конечности казались теплыми на ощупь. Когда дыхание удалось выровнять, она на подкашивающихся ногах доплелась до окна, распахнула его и глотнула зимнего воздуха. Снег начал таять, днем превращаясь в слякоть, а ночью в блестящий лед. Зола постояла, наслаждаясь морозным воздухом и с восхищением глядя, как почти полная луна окрашивает мир в призрачно-голубой цвет. Она попыталась вспомнить приснившийся кошмар, но в памяти остался лишь огонь и горечь во рту. Она закрыла окно и подкралась к двери в спальню, осторожно, чтобы не споткнуться о сумку с поношенной одеждой, которую Перла отдала ей накануне после того, как отец прочел ей лекцию о благотворительности. Голос Адри она услышала еще до того, как добралась до кухни и остановилась, держась за стену рукой и стараясь не опрокинуться на левую, более тяжелую сторону. Она тянула шею, стараясь услышать разговор, и голос Адри становился все громче, но Зола вдруг сообразила, что это не Адри стала говорить громче, а что-то в ее собственной голове настраивает звук. Она потерла ладонью ухо и услышала звук, как от удара. «Четыре месяца, Гаран, говорила Адри. «Мы задолжали уже за четыре месяца!» «Суюкичи грозится продать наши вещи, если мы немедленно ей не заплатим!» «Она не станет продавать наши вещи!» — сказал гаран В его голосе странным образом сочетались спокойствие и напряженность. Теперь она редко его слышала. Почти все время проводил Гарон в небольшом сарае за домом, что-то мастеря. Так говорила пиона, хотя она и не знала, что именно он мастерит. Он приходил лишь для того, чтобы пообедать с семьей, но почти не разговаривал. И, похоже, их разговоров тоже не слушал. Казалось, его мысли где-то очень далеко. «Почему это она не станет продавать наши вещи? На ее месте я бы так и поступила!» — воскликнула Адри. — Всякий раз, выходя из дома, я гадаю, не сегодня ли она это сделает, а потом и замки на дверях поменяет. Мы не можем и дальше рассчитывать только на ее терпение. — Все будет в порядке, любимая. Удача скоро повернется к нам лицом. Удача — Удача! Голос Адри резко ударил Золи в уши. Она вздрогнула от визгливых интонаций и попыталась уменьшить громкость. Для этого достаточно было простого желания. Она задержала дыхание, невольно спрашивая себя, какие еще секреты таит ее мозг. «С чего бы эта удача поворачиваться к нам лицом? Только потому, что в прошлом месяце ты выиграл серебряную ленту на той ярмарке в Сиднее? Твои дурацкие награды не обеспечат нас едой, а теперь ты притащил в наш дом еще одного нахлебника. Да еще и киборга! Мы уже говорили об этом. Нет!» «Это ты говорил? Я хотела бы во всем поддерживать тебя, Гарон, но из-за этих твоих дурацких схем мы всего лишимся. Мы должны думать о наших девочках. Я даже не могу купить перл новые ботинки. А теперь тут еще и это существо, которому будет нужно... Что? Новая нога каждые полгода?» Съежившись у стены, Зола посмотрела на свою металлическую ногу. Пальцы казались странными и огромными по сравнению с живыми, с теми, у которых были кости, кожа, ногти. «Конечно нет. Ей еще целый год или два ничего не понадобится», ответил Гаран. Адрия истерично рассмеялась. «А ее ногу и пальцы можно регулировать по мере того, как она будет расти», продолжил Гаран. «Ничего не нужно будет менять, пока она не станет взрослой». Зола подняла руку и в слабом свете, падающем в коридор, осмотрела свои руки. Раньше она не замечала, что ее фаланги вложены одна внутрь другой. Значит, эта рука может расти, как и настоящая. Теперь это с ней навсегда. Она всегда будет киборгом. «Ну, это, конечно, меняет дело», ответила Адри. «Хорошо, что ты все продумал. Верь мне, любовь моя». Зола услышала, как Адри оттолкнула стул и отступила в коридор. Но все, что за этим последовало... Звук воды, бегущий из крана. Зола прижала пальцы к рту, но даже ее мозг не мог утолить жажду одним только звуком. «На токийской ярмарке в марте я покажу нечто особенное», сказал Гаран. «Это все изменит. А пока ты должна быть терпелива с ребенком. Девочка просто хочет стать тут своей. Может быть, она сможет помогать тебе по дому, пока мы не заменим того андроида?» Адри фыркнула. «Помогать мне?» Что она может, таскаясь везде с этими ужасными железяками?» Зола услышала, как на стол поставили чашку, потом звук поцелуя. «Дай ей шанс. Может быть, она еще тебя удивит». Зола метнулась прочь при первом намеке на звук шагов, прокралась обратно в свою комнату и закрыла дверь. Ей хотелось плакать от жажды, но глаза оставались такими же сухими, как и язык.